Заместителем Александра и верховным стратегом Азии назначен Пердикко. Ему вменено в обязанность охранять Роксану, беременную от царя на седьмом месяце. Антипатор стал начальником войска в Элладе и Македонии, верховным стратегом стран к западу от Ионии. Начальнику гитаяров в Селевку достались Вавилония и Индия. Антигону Одноглазому Малая Азия — за исключением Ионии и Фракии, отошедших Лисимаху. Ниарх не захотел ничего, кроме флота, получил его и готовился уплыть в Арабию. Теперь уж без Александра. Птолемей напомнил Таис обещание ехать с ним в Египет. Ему придется подождать рода фраксаны Если будет сын, все останется по-прежнему. Если дочь...